Глава восьмая. Спасение нежданно. Прошла зима. За ней весна прокатилась с ее заботами, и вновь наступило лето. Как-то раз Зори с отцом отправились в Угорское. Там был постоянный спрос на рыбу. Платовщики, пригнавшие лес с верховья в Днепра и проживавшие на пристани по много дней в ожидании покупателей, Охотно брали на уху судаков, лещей, сазанов. День был безоблачный, жаркий. Пока отец продавал рыбу, Зоря решил искупаться. Выросший на реке парень плавал великолепно. Переплыть Днепр три раза туда и обратно без передышки было для Зори детской забавой. Широкими саженками Зоря подвигался к середине реки. Купающихся в Днепре было много. Старики и малые ребята бултыхались близ берега. Мальчишки, хвастая друг перед другом, заплывали далеко. Любимые забавой ребят всегда и всюду было притворяться во время купания тонущими, а потом высмеивать бросающихся на помощь спасателей. Пока Зоря плыл на левый берег реки, он приметил парня своих лет с белыми, как лен, волосами с круглым румяным лицом, который особенно отличался в таких проказах. Он уже одурачил двух мужчин, поочередно пытавшихся спасать его, и те сердито отплыли прочь под хохот купальщиков. Зори был недалеко от беловолосого парня, которого мысленно прозвал «забавником». Когда увидел, что тот снова начал свою игру, на этот раз обращаясь к нему. «Спаси! Тону!» Хрипел он, барахтаясь в воде. Врешь, не обманешь! Со смехом ответил сын рыбака, проплывая мимо. Погибаю! Ей-бо! Голова парня исчезла под водой. Зори приостановился. И когда забавник вынурнул, такой неподдельный ужас был на его пообгровевшем лице, что Зоря понял: Нет, тут не шутки. Держись! крикнул он и бросился на выручку. Пока он подплывал, Забавник снова скрылся под водой и больше не показывался. Зори нырял так же хорошо, как и плавал. Набрав побольше воздуха, он спустился под воду и увидел на дне беловолосого парня с закрытыми глазами. Схватив его за волосы, Зори сильными рывками выплыл наверх и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Спасенный был без чувств. Зори доставил его на Угорскую сторону. А там в страхе метался по берегу высокий пожилой человек в нарядном кафтане с деревяшкой вместо левой ноги. Это был отец спасенного парня. Когда Зори вытащил Беловолосого, отец налетел на него, вырвав бесчувственное тело из рук спасателя. Он тряс и тормошил сына, пока у того изо рта не хлынула вода. Отец закричал рыдающим голосом. «Да — «Наигрался, окаянный! Сколько разов говорил я тебе, Неждан! Не шутись, Днепром! — Не серчай, батя, — слабым голосом ответил Неждан. — Судорога ногу свела. Вокруг собралась толпа любопытных. Тут были и плотовщики, и лодочники, и купальщики. Один старик шепнул Зоре, — повезло тебе, малый, ты Пересветову сынка спас, а Пересвет — всему Киеву известный оружейник. Ох, щедро он тебя наградит! А я не из-за награды старался, — сердито фыркнул Зоре и отвернулся от старика. Пересвет спросил, — кто ты, парень, и как звать тебя? Смущенный общим вниманием, юноша ответил, — — Сын я черторийского рыбака, звать меня Зорий. — Ну уж истинно ясно, Зоренька, ты для меня, сынок, — проговорил растроганный оружейник. — Кому не твоя послуга, лежать бы ныне неждану на дне речном. — Чем ударить тебя, молодец удалый? — Не надо мне подарка, — сказал Зоря. — Стыдно за такое брать. Толпа одобрительно загудела. — Между зрителями протиснулся Стаюн. Он нес одежонку сына. Одевшись в подвел отца к оружейнику. Стаюн с поклоном молвил, о твоем умельстве слыхал я пересвет. И рад взяло, что мой парнишка твоего из беды вызволел. Мужчины сердечно обнялись и расцеловались. Надеюсь, будешь ко мне, сказал оружейник. Я такой мед на стол выставлю, какого и у монахов не найдешь. Вот от этого я не откажусь, — весело отозвался Стаюн. В толпе послышался смех.